«Антон, ради Бога, скажите мне что-нибудь хорошее!» Взмолилась Алла, когда оперативник подошел к ее столику в кафе. Она предпочитала обедать здесь, в нескольких шагах от главного здания Следственного комитета, а не в служебной столовой. И дело не в том, что там плохо кормят. Совсем наоборот, меню достаточно обширное, а повара квалифицированные. Однако в столовой всегда много народу, и каждый норовит подойти с каким-нибудь вопросом, Вот она, обратная сторона начальственной должности. Так что, если хочется общения, добро пожаловать. Но если необходимо что-то обсудить, приходится искать более уединенные места. Кафе, которое облюбовала Алла, предлагала исключительно вегетарианские блюда. Однако её это устраивало. Диетолог Добрая, чья фамилия совершенно не соответствовала суровому характеру врача, только поаплодировала бы такому выбору пациентки. «Не знаю, насколько это хорошо, Алла Гурьевна, но кое-какая информация у меня есть», — сказал Антон, без энтузиазма, глядя на ее пюре из брокколи и хумус. «Отлично. Закажете что-нибудь?» «Э-э, я не голоден», — пробормотал он, проверив меню и не найдя в нем ни одного мясного блюда. «Ну, хоть кофе возьмите. Или чай. Они его здесь хорошо заваривают». Следуя ее совету, Шейн заказал облепиховый чай в чайнике, и когда официантка неспешно удалилась, начал излагать. В общем, мне не удалось проследить путь Дорофеевой в день убийства. Ее след обрывается в торговом центре «Гулливер». Там несколько выходов, камеры работают через одну, потому что владельцы экономят на обслуживании, так что сами понимаете. Но вы сказали, я сказал, что есть информация, но не по дню убийства. Выкладывайте. Я решил попробовать выяснить, чем занималась Дорофеева со дня приезда. Хорошая идея. Можно было ожидать, что она отправится навещать родственников по музеям или, в крайнем случае, по магазинам. Но она оказалась театралкой. «Неужели?» — удивилась Алла. «Какой-то определенный театр или...» «Да нет, тут странная какая-то штука, Алла Гурьевна». Она заходила в театры, проводила там какое-то время и выходила». Причем все это она делала днем, а не вечером, когда начинаются спектакли. Вот как. Занятно. Конечно, я не могу сказать, что так она проводила каждый день. Мне не удалось полностью проследить ее путь хотя бы в течение одних суток, но общая картина ясна. Не понимаю, что она делала в театрах. То есть Дорофеева не посетила ни одно представление. Я правильно понимаю? Одно посетила. Во всяком случае, она отправилась в театр к началу спектакля. «И в какой же?» «В музыкальный театр. Удивительно, ведь билеты туда стоят целое состояние. Я узнавал, ценник начинается с пяти тысяч, и это места на последних рядах балкона. Дорофеева не похожа на состоятельную даму, если судить по ее одежде». «Согласна», — кивнула Алла. «Скажите, Антон, а она когда пошла на представление, в какой день?» «Да где-то на третий после прибытия, да». «Ага, у вас появилась идея?» «Давайте допустим, что Дорофеева что-то искала. Или кого-то». «Кого-то, кто работает в театре?» «Предположим, она разыскивала человека, имеющего отношение к миру кулис, но не знала, в каком театре его искать. Она идя купила билет? Чем не версия?» «И вы полагаете, человек, которого она разыскивала, ее и убил?» Вовсе не обязательно, но он может знать того, кто это сделал, или хотя бы причину, по которой Дорофееву могли убить. Вы проверяли, действительно ли она посещала представление тем вечером? Нет, но это легко сделать в кассе. Там есть камера, и кассирша может вспомнить Дорофееву, если показать ей ее фотку. Но вдруг она купила билет в другой театральной кассе? Это вряд ли, Антон. Если приобретаешь билет в обычной театральной кассе где-то в городе, там есть наценка. С учетом высокой стоимости смею предположить, что Дорофеева не стало бы переплачивать. Кроме того, насколько мне известно, спектакли в музыкальном театре часто идут с аншлагами, поэтому мало какие билеты продаются в других кассах, да еще и незадолго до представления. Есть, конечно, возможность купить билет онлайн, но интуиция подсказывает мне, что Дорофеева вряд ли так поступила. Если, как вы говорите, билеты достать нелегко, то у нее был шанс сделать это прямо перед началом представления». Перебил Аллу Шейн. «Если, предположим, кто-то сдал свой или... Да-да, вы правы!» дослушав, воскликнула Алла. «В таком случае кассирша, скорее всего, вспомнит Дорофееву. Если она приобрела билет, значит, присутствовала в зале». И если нам повезет, мы сможем выяснить, встречалась ли она с кем-то, скажем, в антракте или после спектакля. Что ж, неплохой результат. А у вас есть что-то? Раньше я считала, что не так уж и много. Но теперь все изменилось. В смысле? Я о гриме, в котором нашли Дорофееву. Что, какой-то особенный грим? Мне казалось... Да, я тоже так думала. Но оказывается, он отличается по химическому составу. А наш грим еще и из ограниченной партии. Это эксперты раскопали. Точно. Такой грим не продают в розницу. И в Питере его закупили четыре театра, включая музыкальный.